Глава пятнадцатая. Представитель его величества короля Роланда I Орланд Криперс. Сальные свечи, к о п т я т и потрескивают, густой дым о т ч а д я щ е г о камина свечей дотлеющих благовоний с т е л я т с я по о б щ е й з а л е т р а к т и р а густыми облаками. Открытые ставни задувают влажный ветер, несущий в себе запах и т и н ы и гнили. В Темному г л у зала расположилась компания г у л я щ и х мужиков. От их столика то дело раздаётся взрывной гогот, бьющий по ушам, как на б а т о м Бросаю нетерпеливый взгляд на двери, кладу ноги на скамью напротив и смотрю на носки своих запыленных сапог. За долгий путь тело усталое требует отдыха. Ещё чуть-чуть и я доберусь до забытого Инмарием и даже Тенарием р е т т е л ь б о р а Самому любопытно увидеть лицо человека, смеющего называть себя благородным. Вор, л ж е б а старт, убийца. Обвинения графини р е т е л ь б о р серьёзные. И я намерен разобраться в ситуации самым щепетильным образом, ведь чаще всего женщинам свойственно привлечение любых ситуаций. Например, вот сейчас жду деревенскую красавицу, дабы снять напряжение и расслабиться. Монетку румяная пышка получила, и мы обо всем договорились. Но вот нет же, опаздывает, чем очень злит меня. Предпочитаю, чтобы люди выполняли свои обещания в точности д а н н о г о им с л о в а и вовремя. Вот зачем тяну, т ь если все уже решено? Но я уверен, что девушка решила прихорошиться и потомить меня ожиданием, словно я руки ее просить собрался. Да, любят женщины потешь с в о е т щ чеславе обязательно ломаются, прежде чем лечь в постель, придумывают какие-то ритуалы, которые не нужны мужчинам. к а к е т с т у о у ж и м к и и уловки чаще всего раздражают нас, нежели вызывают восторг и умиление. Снова смотрю на дверь, моей деревенской красотки нет и в помине. В темном углу раздается еще один взрыв хохота и бессвязный разговор на повышенных тонах. Мужики явно приняли на г р у д ь лишнего. Моя рука крепко сжимает помятый местами медный кубок с пивом. Если через две минуты выбранная мной милашка не появится, придется довольствоваться трактирной девкой, что уже глаза от меня с м а з о л и л а Бесстыдная, пораженная и явно без выкрутасов. Что ж, медика не жалко, но обидно, если девушка передумала или, быть может, случилось у нее что. Впрочем, женщины склонны поступать подло, д а д у т обещания, но не сдерживают их. Поэтому я в не особо радостном настроении еду в Ретельбор, ведь мне придется иметь дело с женщиной, хоть она и графиня, да хоть богиня, все одно. Истерики, обмороки, и с т е р и к и обмороки, неумение с в я з н о е логично о звучать и в м ы с л и вечно п у т а ю т с я и лгут. Уверен, по итогу окажется, что графиня все напутала. Огорченно допивая свое пиво. И в этот момент дверь трактира открывается, и вплывает она — нимфа, которая согреет меня этой ночью. Изабель р е т т е л ь б о р Сундуки с золтом о перепрятаны р а с п о р я ж е н и я р о з д а н ы Замок стоит на голове. Сборы в дорогу на ярмарку это вам, не сборы в отпуск на море. У меня голова идет кругом от всех этих забот. Благо есть люди, которые знают, как собираться и что собирать. Чтобы добраться до города, нам потребуется две недели. А в современном мире это р а с с т о я н и я преодолели бы за несколько часов? Обидно. п о н и м а ю что я дитя прогресса. Начальник охраны и к и р у ш говорит, что удобнее было бы по морю добираться до города. Такое путешествие гораздо быстрее, чем по суше. Всего пять дней. Так чем проблема, господа? Идем по морю. Проблема. Корабли требуют ремонта. Выйдут в открытое море и тут же потонут. Угу. Вот как раз мне не хватает еще потопить золотишка на дно морское, но зато обратно можно добраться на корабле и взять с собой людей, что являются мастерами по ремонту судов. Кивая, пишу себе на пергаменте: судовые ремонтники найти обязательно. Так как на продажу вещей набралось много, то придется запрягать быков. Что? Зачем быков? Я думала, вещи погрузятся в телегу или отдельную карету, а нет, барахло грузится в мешки и на быков. На б ы к а х быстрее и удобнее, ведь придется ехать по грязи да по камням. Обязательно с собой берем запасные части кареты. Одним словом ждет меня активное общение с природой. И не скажу, что позитивное. Сам понимаете, настроение у меня еще то. Зира на решаю с собой не брать. Усиливаю охрану и наказываю а м а р у следить за всем замке. Эллен б р о д и т м р а ч н ы е тучи, ведь я ее с собой не беру. Ее п р и ч и т а н и е мне хватает и в замке, чтобы еще слушать и х и в дороге. До отбытия остается два дня, и именно в этот момент прилетают письма от короля и отца. Читаю первым письмо от отца. Дорогая любимая наша дочь, д а сохранить тебя свет святого Инмари я и молитва м о и до твоей матери. Нам с твоей матерью горько от мысли, что тебя и меня пытались убить. Ты поступила верно, отписав Его Величество о происшествиях. Благодарю Инмари я за сохранение наших жизней, в особенности твоей дочь. Я рад, что в тебе пробудился дар такой особенный да редкий, и чувствуя, что их рабростью наполнились твое тело и разум. Помощь тебе, отправляя своего помощника и немного сохраненного золота, что подарил за тебя граф Реттельборг. Проси любой помощи, Изабель, мы с т в о е й м а т е р ь ю всегда поможем и не оставим тебя в беде. Любящий тебя отец бургграф Конан б е р т л ь д Вроде бы и суховатое письмо. Но чувствуется, что этот человек любит свою дочь. У меня не было родителей, но была мать Валюша. В детском доме мама Валюша могла найти подход к любому ребенку. Поверьте, все дед д о м о в ц ы имеют сложный характер, особенно дети с ограниченными возможностями. Но Валюша имела такое огромное сердце, нерастраченную любовь, что ее хватало на всех нас. Она т о и дала нам тепло, любовь и заботу матери, которой мы были лишены. Она учила нас жизни. Всем хозяйственным премудростям с ее подачи я знаю много из того, что по обыкновению знают дети в с е м ь я х Это быт. Болюша не стала, когда я окончила первый курс университета. Любимая и родная она заменила мне мать и стала самым родным и близким человеком для брошенных и больных детей. На глаза не на роком наворачиваются слезы от теплых и грустных воспоминаний. Но теперь у меня есть и мать и отец, и они любят, любят Изабель. И меня радует, что отец гордится мной. Да, теперь это мой отец. Странно осознавать этот факт. Никогда не было отца. Так странно, но тепло в груди от мысли, что меня есть кому защитить. Улыбка касается моих губ. Что ж буду ждать отцовского помощника? А в о с с о н не приедет раньше, когда меня в замке не будет. Надо бы Амара предупредить на всякий случай. Скрываю затем письмо короля. Читаю, начинаю ругаться. Король пишет коротко и сухо. Бла-бла-бла, все дела. Отправил своего представителя для разбирательства и выводы пока никакие делать не стану. А вот по поводу моего д а р а еще как станет. Дар то редкий и сильный. Нужно контролировать его. И ничего лучше его в е л и ч е с т в а не придумал, как передать своему представителю список с кандидатами мне в мужья. Чего вообще? Совсем куку -ку там. Я вообще замужем. Но даже если муж и погиб, то я буду скорбеть по нему и носить траур лет так пятьсот. Но я уверена, что Астер Рэттлбор жив, и не надо мне тут всяких гадов предлагать. Зирана вон с п о л нахватило. Интересно, это он список составил с подачи Зирана? Он же писал королю об о мне к о з л и н а с Жмая и руки в кулаки и намереваюсь г о р я ч а накатать королю простыню, совсем тем, что о нем думаю. Но беру себя в руки и здраво рассуждаю, что письмо лучше написать уже в городе и отправить в столицу. А по дороге подумаю, какие доводы привести, чтоб король о т м е л всякую идею меня замуж выдавать. Ха, это он только об одном моем даре у з н а л и давай кандидатов предлагать. А что будет, когда о другом даре узнает и о золоте известно станет? Вообще графство колючей проволокой обтянут и меня в монастырь пекут, ведь н е го же женщине золотодобычей заниматься. Тьфу, ну уж не т величества. Я вам таких доводов приведу и схем нарисую. Что я для вас сама как золото стану? Ррр. Астер р е т т л ь б о р Поднимаюсь по веревочной лестнице на смотровую башню на старом и могучем дереве, глубоко вдыхая холодный воздух, наслаждаясь ветром на свежевыбритом подбородке и обращая взор на окружающий пейзаж. Рассвет едва-едва поднимается над землей, самое начало дня. Туман еще не рассеялся и с т е л и т с я между деревьями клубами одеяла. Впереди лежат многие километры густого леса. Затем идет зубчатая оленьи высоких гор, то с к л о коричневых и два видимых, словно они и в о в с е м и р а ж Опуская взгляд на свои руки, ни грязи, ни засохшей крови на них больше нет. Руки темные, сухие, теплые, незнакомые, ссадины, струпи на костяшках пальцев практически зажили. Как же приятно быть чистым, новая одежда, хоть и н о ш н н а я но чистая. Она грубой тканью царапает кожу, л и ш ё н н у ю защитного слоя грязи и засохшего пота с крови. Гляжу вдаль, до ч и с т о в ы м ы т о й досы тона кормленной, практически зажитыми ранами, и чувствую себя другим человеком. На какой-то миг мне кажется, что знаю, кто я. Но буквально на миг и тут же это чувство проходит, и снова накатывает тоска и б е з н а д е г а Раны излечиваются, а вот потерю себя исцелить можно? Хорошо тебе спалось, странник? – спрашивает меня хозяин лачуги, п о д н я в ш и й с я вслед за мной на башню. Как, дитя? Непривычно тело спать на мягком матрасе под теплым одеялом. Сегодня ты выглядишь намного лучше, чем несколько дней назад. Вы спасли мне жизнь, мудрый друид. Устое, я вижу, ты растался зарослями на своем лице. Да и запах от тебя уже лучше. По м е н ь ш е бы шрамов на теле будет совсем хороший вид. Хоть графом себя н а з ы в а й странник, смеюсь его последним словам. Уж кто кто, но вряд ли граф друид. Не спорь, мало ли кто ты таков, но сейчас ты обычный смертный, посланный сюда сами Манмари. е м И скоро попрошу у тебя о помощи, странник. Все как раз идет хорошо, твои раны быстро заживают. Я не целитель, а то Так бы быстрее все пошло. Ты спас мне жизнь друид. Я в долгу у тебя и помогу в любом деле. О, м о ч станет для тебя тяжелый нож и странник у ч т и это. Но по-другому я не могу. Прости заранее. Смотрю на старого темного друида. Старик такой древний, что сам не помнит, сколько ему лет и как давно он живет на этом свете. В глазах мудрость веков и бесконечная усталость. Что может быть тяжелее, чем смерть? – говорю друиду. Тот тоже смотрит на меня внимательно и с прискорбием отвечает: «Жизнь, странник, тяжелее всего это жить». Но не будем пока об этом. Лучше послушай мой совет и в будущем избегай острых предметов. Смеюсь. Они сами меня находят. Что ж, вздыхает друид. Надеюсь, это твои последние раны. Надеюсь. Однако я очень в этом сомневаюсь. Пойдем, сделаем завтрак, говорит Друид. Мы еще немного стоим молча и глядим, как восходит солнце на небосводе. Потом ветер обдает нас холодом и гонит прочь с высоты на землю. Я ежусь, и спускаюсь вниз, след за своим спасителем. Друид ловко шкуривает зайца, потрошит его резь на куски. т ы л о в к о обращаешься с ножом, замечаю я. Мне приходилось убивать людей. Отвечает он: Я профессионалом был в этом деле и слишком устал от этого. Задумчиво жую нижнюю губу. Я прошел войну д р у и д и я тоже убивал, хоть и помню войну смутно. Тебе повезло в некотором роде, мне помнить убийства – это благо странник. А ты, значит, видел много смертей? д р у и д вздрагивает и поднимает на меня взгляд усталых глаз. По молодости я бы охотно похвастался убийствами, гордо перечислил бы все сражения, в которых принимал участие, назвал бы тебе все воины, что прошел. Чем ты старше и древнее, тем лучше и о т ч е т л и в о помнишь все то зло, что нёс людям странник. Память коварная штука и очень злая. т ы счастливчик что забыл в с ё ты сейчас как белый лист и даже если ты злым был в прошлом то ты можешь все изменить и встать на дорогу света и добра которое нам с р о ж д е н и е м указывает с в е т о н о с н ы й инмарий я давно перестал гордиться своими сомнительными подвигами тогда еще я не осознавал почему так происходит в с ё постепенно случилось Бои становились все злее и кровавее, друзья один за другим предавали, а кто оставался истинным другом, несправедливо погибал. Его словах много горечи и сожалений. Уверен, дай ему Бог возможность прожить жизнь заново, он прожил бы ее по-другому. Ты откровенен со мной, благодарю, друид. Я долго молчал, странник. Всегда приходит время, когда нужно начинать говорить. Произносит старик и бросает мясо в котел. Тем временем я уже очистил овощи и не идеально накрошил их кусками, но друид ничего не сказал по поводу моего неумения готовить. Странно. Убивать это не самое ужасное. Жизнь других для меня стоила меньше, чем грязь под ногтями, странник. Вот это и есть самый ужас моих деяний и мыслей. У меня тоже много ран, побольше твоих будет, но я и жизнь прожил долгую. Поверь, я был безжалостен и жесток. Для меня убить, что мужчину, что женщину, что дитя, р а в н о было одинаково и не составляла никакого труда. Темный друид опускает взгляд на трясущиеся вдруг руки и сжимает их в кулаки. Не найдется людей, у которых крови на руках больше, чем у меня. Я не знаю таких странник. Меня называли самой смертью. Моим именем пугали детей и взрослых. Я стал л е г е н д й и самым страшным кошмаром в ночи. Я пережил всех своих врагов и друзей. Что же заставило тебя измениться, Друид? Спрашиваю старца, уже догадываясь, кто сидит передо мной. Прафон, память странная коварная штука. Я не помню себя, но помню легенду о черном рыцаре. Он вдруг смеется. Не поверишь, странник, но я был смертельно ранен. Но н и м е ч меня сразил ни стрела, ни яд. Я находился под л е ручьем, смывал с рук свежую кровь убитого мною врага. И когда поднимался, то поскользнулся на камнях, неудачно упал Я сломал спину, странник. Это было самое худшее завершение моей жизни, позорное и глупое. Умереть не в бою, а по собственной неосторожности. Как же ты выжил? Я бы и умер, но меня нашла и спасла женщина. Она была светлым друидом. Она тоже жила уже долго на этом свете. Выходила меня и использовала свой дар целителя. Она жила именно в этом доме, странник. Я напрягаюсь и гляжу на старца в изумлении и ужасе. Ты убил ее, шепчу с презрением к нему. Друид улыбается и качает головой. Нет, ее жизнь пришла к концу в свое время, а до этого она стала моим мастером, моим проводником на н о в о пути. Я ведь был рожден д р у и д о м с т р а н н и к но выбрал не ту дорогу. И сколько бы я з л а не делал. и д м а р и й все равно вернул меня на истинный путь. Не думаешь, что все мои грехи прощены? Нет, меня преследуют т е неубиенных от моей руки странник. Я вижу их лица во сне, их взгляды полны упрека, их голоса о с к л и в ы е и слезливые. Я помню каждого, кого убил, и попросил у каждого прощения за сотворенное зло. Но этого мало. Я заслужил, чтобы м а я т ь с я и испытывать муки совести. У меня нет ни друзей, ни врагов, ни семьи. Я получил по заслугам, и таково мое наказание до самой смерти. Все сказано теперь, Друид. Глубоко и прерывисто вздыхает и мешает деревянной ложкой похлебку. Ты спас меня, Друид, и я благодарен тебе за это. Но что ты скажешь на мой рассказ, странник? Я тот, кого ты должен бояться. Я не инмари д р у и д чтобы тебе судить, и сам я не знаю, насколько грешен. Что было, то было, а сейчас я вижу перед собой уставшего человека, которому нужен друг. Несомненно, нужен.